Глава 9 Семейные портреты. Сэр Пит Кроули был философ с пристрастием к тому, что называется низменными сторонами жизни. Его первый брак с дочерью благородного Бинки совершился с благословения родителей. И при жизни леди Кроули он частенько говорил ей, что хватит с него отдыхать одной такой анафемски сварливой клячи хороших кровей. И что разрази его, Бог, если он после ее смерти возьмет еще раз жену такого сорта. После кончины Миледи он сдержал обещание и выбрал себе второй женой мисс Розу досон дочь мистера Джона Томаса досона торговца железным и скобяным товаром в Матбери. Каким счастьем было для Розы стать леди Кроули! Давайте же подведем итог ее счастью. Прежде всего, она отказалась от Питера Бата, молодого человека, с которым до этого водила дружбу, и который вследствие разочарования в любви пошел по плохой дороге, начал заниматься контрабандой, браконьерством и другими непохвальными делами. Затем она, как это и подобало, разошлась со всеми друзьями юности и близкими, которых Миледи, конечно, не могла принимать в королевском Кроуле. Но и в своем новом положении и новой жизненной сфере Она не нашла никого, кто пожелал бы отнестись к ней приветливо. Да и что тут удивительного? У сэра Хаддлстона Фаддлстона было три дочери, и все они рассчитывали стать леди Кроули. Семейство сэра Джайлса Уопшота было оскорблено тем, что предпочтение не оказано одной из девиц Уопшотт. А остальные баронеты графства негодовали на неравный брак своего собрата. Мы умалчиваем о простых смертных, которым предоставляем ворчать анонимно. Сэр Питт по собственному его заявлению никого из них в медный грош не ставил. Он обладал своей красавицей розой. А что еще может потребоваться человеку, чтобы жить в свое удовольствие? Он только и знал, что напиваться каждый вечер. Иногда поколачивал красавицу Розу. И, уезжая в Лондон на парламентскую сессию, оставлял ее в Хемпшире без единого друга на белом свете. Даже миссис Бьют Кроули, жена пастора, отказалась поддерживать с ней знакомство, заявив, что ее ноги не будет в доме дочери торговца. Так как единственными дарами, которыми ее наделила природа, были розовые щечки да белая кожа, и так как у нее не было ни ярко выраженного характера, ни талантов, ни собственного мнения, ни любимых занятий и развлечений, не той душевной силой и бурного темперамента, которые часто достаются в удел совсем глупым женщинам, то ее власть над сердцем сэра Пита была весьма кратковременной. Розы на ее щеках увяли, от прелестной стройности фигуры не осталось и помину после рождения двух детей и она превратилась в доме своего супруга в простой автомат, от которого было столько же пользы, сколько и от фортепьяно покойной леди Кроули. Как и большинство блондинок с нежным цветом лица, она носила светлые платья преимущественно оттенка мутно-зеленой морской волны или же грязновато-небесно-голубого цвета. День и ночь она вязала что-нибудь из шерсти или сидела за другим рукоделием. В течение нескольких лет она изготовила покрывала на все кровати в кроуле. Был у нее цветничок, к которому она, пожалуй, питала привязанность. Но кроме этого она ко всему относилась равнодушно. Когда супруг обращался с нею грубо, она оставалась апатичной. Когда он бил ее, плакала. У нее не хватало характера даже на то, чтобы пристраститься к вину. И она только горько вздыхала, целыми днями просиживая в ночных туфлях и попелетках. «Ой, ярмарка тщеславия!» Ярмарка тщеславия Если бы не ты, Роза была бы жизнерадостной девушкой А Питер Бат и мисс Роза стали бы счастливыми мужем и женой На уютной ферме среди любимой семьи И с достаточной долей удовольствий, забот, надежд и борьбы Но на ярмарке «Тщеславие» титул и карета четвернёй — игрушки более драгоценные, чем счастье. И если бы Генрих VIII или «Синяя борода» были ещё живы, и если бы который-нибудь из них пожелал обзавестись десятой по счёту супругой, как по-вашему, разве они не добились бы красивейшей из тех девиц, которые должны представляться ко двору в нынешнем сезоне. Тягостное томление матери, как и следует предположить, не пробудило особой привязанности к ней в ее маленьких дочках, и они чувствовали себя куда лучше в людской и в конюшнях. А так как у садовника-шотландца, по счастью, была добрая жена и хорошие дети, то девочки нашли у них в домике небольшое, но здоровое общество, и кое-чему научились. В этом и состояло все их образование до приезда мисс Шарп. Приглашение Ребекки в замок объяснялось настояниями, мистера Пита Кроули, единственного друга или покровителя, какого когда-либо имела леди Кроули, и единственного человека, кроме ее детей, которому она питала хотя бы слабую привязанность. Мистер Пит пошел в благородных бинки своих предков и был очень вежливым, благовоспитанным джентльменом. Окончив курсы, вернувшись домой из Крайст-Черча, он начал налаживать ослабевшую домашнюю дисциплину, невзирая на отца, который его побаивался. Он был человек столь непреклонных правил, что скорее умер бы с голоду, чем сел за обед без белого галстука. Однажды, вскоре после того, как он вернулся домой, закончив курс наук, дворецкий Хоракс подал ему письмо, не положив онное на поднос. Мистер Пит бросил на слугу суровый взгляд и отчитал его так резко, что с тех пор Хоракс боялся его как огня. «Весь дом» — трепетал перед ним — Попелетки леди Кроули снимались в более ранний час, когда Пит бывал дома. Грязные гетры сэра Пита исчезали с горизонта. И хотя этот неисправимый старик продолжал держаться других застарелых привычек, он не накачивался ромом при сыне и обращался к прислуге лишь в самой сдержанной и вежливой форме. И слуги замечали, что сэр Пит в присутствии сына не посылал леди Кроули к черту. Это Питт научил дворецкого докладывать. «Кушать подано, миледи!» И настоял на том, чтобы под руку водить миледи к обеду. Он редко разговаривал с мачехой, но когда разговаривал, то с величайшим уважением и никогда не забывал при уходе ее из комнаты подняться самым торжественным образом, открыть перед нею дверь и отвесить учтивый поклон. В Итоне его прозвали Мисс Кроули, и там, как я вынужден с прискорбием сказать, младший брат Родон здорово его поколачивал. Хотя его способности были не блестящие но он восполнял недостаток таланта похвальным прилежанием. И за 8 лет пребывания в школе, насколько известно, ни разу не подвергся тому наказанию, которого, как принято думать, может избежать разве только ангел. В университете карьера его была высшей степени почтенной. Здесь он готовился к гражданской деятельности, в которую должно было ввести его покровительство дедушки, лорда Бинки, ревностно изучая древних и современных ораторов и участвуя в студенческих диспутах. Но хотя речь его лилась гладко, а слабенький голос звучал напыщенно и самодовольно, и хотя он никогда не высказывал иных чувств и мнений, кроме самых избитых и пошлых, и не забывал подкреплять их латинскими цитатами, все же он не добился больших отличий. И это несмотря на свою посредственность, которая, казалось бы, должна была стяжать ему лавры. Сочиненная им поэма не была даже удостоена приза, хотя друзья – наперебой пророчили его мистеру Кроули. Окончив университет, он сделался личным секретарем лорда Бинки, а затем был назначен Аташе при посольстве в Пумперникеле. И этот пост занимался отменной честью, добросовестно отвозя на родину министру иностранных дел пакеты, состоявшие из страсбургского пирога. Пробыв в этой должности десять лет, в том числе и после безвременной кончины лорда Бинки, и находя, что продвижение на дипломатическом поприще совершается слишком медленно, он бросил службу, успевшую набить ему оскомину, предпочитая стать помещиком. По возвращении в Англию мистер Кроули написал брошюру о Солоде. Как человек честолюбивый, он любил быть на виду у публики. И горячо высказывался за освобождение негров. По этому случаю он был удостоен дружбы мистера Уилберфорса, политикой которого восторгался, и вступил в знаменитую переписку с преподобным Сайласом Хорнблуэром об обращении в христианство Ашанти. Он ездил в Лондон, если не на парламентские сессии, то, по крайней мере, на происходившие в мае религиозные собрания. В своем графстве он был судьей и неустанным ревнителем христианского просвещения, разнося и проповедуя его среди тех, кто, по его мнению, особенно в нем нуждался. Ходили слухи, что он питает нежные чувства, к леди Джейн Шипшенкс, третьей дочери лорда Саутдауна, сестра которой, леди Эмили, написала такие восхитительные брошюры, как «Истинный компас моряка» и «Торговка яблоками финчлейской общины». То, что мисс Шарп писала о его занятиях в королевском Кроуле, отнюдь не карикатура. Он заставлял слуг предаваться благочестивым упражнениям, как уже упоминалось, и, что особенно служит ему к чести, привлекал к участию в них и отца. Он оказывал покровительство молитвенному дому индепендиентов – прихода Кроули к великому негодованию своего дяди пастора и следовательно к восхищению сыраита, который даже соблаговолил побывать на их собраниях раз или два, что вызвало несколько громовых проповедей в приходской церкви кроули обращенных в упор к старой готической скамье баронета. Впрочем простодушный серпит не почувствовал всей силы этих речей, ибо всегда дремал во время проповеди. Мистер Кроули самым серьезным образом считал, что старый джентльмен обязан уступить ему свое место в парламенте, в интересах нации и всего христианского мира. Но Кроули старше слышать об этом не хотел. Оба были, конечно, слишком благоразумны, чтобы отказаться от 1500 фунтов в год, которые приносило им второе место в парламенте от округа, в ту пору занятое мистером Кводруном с полной свободой действий по невольничьему вопросу. Да и в самом деле родовое поместье было обременено долгами и доход от продажи представительства приходился как нельзя более кстати дому королевского Кроули. Поместье до сих пор не могло оправиться от тяжелого штрафа, наложенного на Уолпола Кроули, первого баронета, за учиненную им растрату в ведомстве сургуча и тесьмы. Сэр Уолпол, веселый малый, Мастер и нажить, и спустить деньгу. Стремящийся к чужому Упускает свое, Как говорил со вздохом мистер Кроули. В свое время был кумиром всего графства, Так как беспробудное пьянство И хлебосольство, Которым славилась королевская Кроули, Привлекали к нему сердца окрестных дворян. Тогда погреба, были полны бургунского псарни собак, а конюшни лихих скакунов. А теперь те лошади, что имелись в королевском кроуле, ходили под плугом или запрягались в карету Трафальгар. Кстати, упряжка этих самых лошадей, оторвавшись в тот день от своих бесчисленных повинностей, и доставила в поместье мисс Шарп, Ибо, как не мужиковат был сэр Пит, однако у себя дома он весьма щепетильно охранял свое достоинство и редко выезжал иначе, как на четверке цугам. И хотя у него к обеду и была лишь вареная баранина, зато подавали ее на стол три лакея. Если бы скаридность вела к богатству, сэр Пит Кроули, наверное, был бы крезом,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 описать его имущество и продать с молотка. Мог балагурить с браконьером, которого он с таким же неизменным добродушием на следующий день отправлял на каторгу. Его галантность по отношению к прекрасному полу была уже отмечена мисс Ребеккой Шарп.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 денежными расчетами. Баронет позаимствовал у сына некоторую сумму из наследства его матери и не находил для себя удобным выплатить эти деньги. По правде сказать, он чувствовал почти непреодолимое отвращение ко всяким платежам и заставить его расплатиться с долгами можно было только силой. Мисс Шарп подсчитала. Она, как мы скоро услышим, оказалась посвященной в большую часть семейных тайн. Что одни лишь платежи по процентам его кредиторам обходились почтенному баронету в несколько сот фунтов ежегодно. Но тут таилось для него неизъяснимое наслаждение – от которого он не мог отказаться. Он испытывал какое-то злобное удовольствие, заставляя несчастных томиться и ждать, перенося дела из одной судебной инстанции в другую, оттягивая от сессии к сессии и стараясь всячески отдалить момент уплаты. Что пользы быть членом парламента – — говорил он, — если все равно приходится платить долги. Таким образом, его положение сенатора приносило ему немало преимуществ. Ярмарка тщеславия. Ярмарка тщеславия. Вот перед нами человек, едва грамотный и нисколько не интересующийся чтением. Человек с привычками и хитрецой, деревенщины, чья жизненная цель заключается в мелком крючкотворстве. Человек, никогда не знавший никаких желаний, волнений или радостей, кроме грязных и пошлых. И тем не менее у него завидный сан, он пользуется почестями и властью, он... Важное лицо в своей стране — опора государства. Он верховный шериф и разъезжает в золоченой карете. Великие министры и государственные мужи ухаживают за ним. И на ярмарке тщеславия он занимает более высокое положение, чем люди самого блестящего ума или незапятнанной добродетели. У Сыра была незамужняя сводная сестра, унаследовавшая от матери крупное состояние, хотя Баранет и предлагал ей дать ему эти деньги, взаймы под закладную. Но мисс Кроули предпочла найти своим капиталом более надежное помещение. Впрочем, она выражала намерение разделить свое состояние по-духовной между вторым сыном Серапита и семейством пастора и раз или два уже оплачивала долги Родана Кроули, в бытность того в колледже и за время его службы в армии. Мисс Кроули была предметом великого почитания, когда приезжала в королевское Кроули, потому что на её счёте у банкиров значилась такая сумма, которая делала старушку желанной гостьей где угодно. Какой вес придаёт любой старой даме подобный вклад у банкира? С какой нежностью мы взираем на её слабости, если она наша родственница? Дай Бог каждому нашему читателю десяток таких. Какой милой и доброй старушкой мы ее считаем. С какой улыбкой младший компаньон фирмы Хопс и Добс провожает ее до украшенной ромбом кареты, на козлах которой восседает разжиревший, страдающий одышкою кучер как мы, осчастливленные ее приездом, ищем случая оповестить всех друзей о том положении, какое она занимает в свете. Мы говорим и вполне искренне. Хотел бы я иметь подпись «Мисс МакВиртер» на чеке в пять тысяч фунтов. «Ну, для нее это пустяк», — добавляет ваша жена. «Она мне родная тетка», — отвечаете вы рассеянным, беспечным тоном, когда ваш друг спрашивает, не родственница ли вам мисс МакВиртер. Ваша жена постоянно посылает ей маленькие доказательства своей любви. Ваша дочурка вышивает для нее шерстью бесконечные редикюли, подушки и скамеечки для ног. Какой славный огонь пылает в приготовленной для неё комнате, когда тетушка приезжает к вам погостить, хотя ваша жена зашнуровывает свой корсет в нетопленной спальне. Весь дом во время её пребывания принимает праздничный, опрятный и приветливый вид. Какого у него не бывает в иную пору. Вы сами, мой милый, забываете вздремнуть после обеда и внезапно оказываетесь страстным любителем виста, хотя неизменно проигрываете. «А какие у вас бывают прекрасные обеды! Ежедневно! Дичь, мальвазия и самая разнообразная рыба, выписанная прямо из Лондона!» «Даже кухонная челядь приобщается к общему благоденствию, и пока у вас проживает толстяк-кучер, мисс Маквиртер». Пиво становится значительно крепче, а потребление чая и сахара в детской, где кушает ее камеристка, и вовсе не учитывается. Так это? Или не так? Я обращаюсь к вам, средние классы. О, силы небесные!» Если бы вы не спаслали мне какую-нибудь старую тетушку С ромбовидным гербом на дверцах кареты И с накладной светло-кофейного цвета. Ах, какие редикюли! Стали бы ей вышивать мои дочки. И оба мы с Джулией, как старались бы ее ублажать. О, сладостное видение! О, безумные мечты!»